«Что значит сомнение?» — спросил я осторожно. «Она буквально каждый день чем-то меня потрясает. Например, я уже вам говорил об ее способности к телепатии?» «Ну, это не должно вас тревожить», — смеялась она. «Этот прекрасный цветок скрыт в душе каждого человека, и он когда-нибудь расцветает». «А вы считаете, что у нее в душе он уже расцвел?» «Не совсем. Но я видела, как цветет миндаль в январе». А она предлагала вам летать? Нет, изумился я. Как это летать? Ну, как птица, например. Это одна из ее навязчивых идей. Или ее мечта, которая характеризует ее самой хорошей стороны. Вам никогда не снилось, что вы летаете? Нет, — ответил я. А вот мне снилось. Я лечу спокойно и свободно, как птица, над лесами и озерами. Вы думаете, это случайно? Нет, я не думал, что это случайно. Я полагал, что пациенты оказали на нее свое влияние. Она, наверное, тоже поняла, что переборщила, откинулась на стуле и под халатом четко обрисовала ее девическая грудь. «Не пугайтесь незначительных рецидивов», — продолжала она. «И ее тоже не пугайте. Я ее лечила сильными лекарствами. Она и все еще как одурманенная». «Да, пожалуй», — без энтузиазма согласился я. «Это уже не так страшно. Вы ведь сможете соприкасаться с ее душой». И вы сами поймете, какая у нее сущности светлая душа. А это большое счастье. Человеческая душа — нечто более странное и невероятное, чем ее мог себе представить даже такой писатель, как Достоевский. Мы не ведаем ни ее настоящей силы, ни ее ужасающей слабости. Кроме, пожалуй, писателей и психиатров, у них хоть есть возможность время от времени заглянуть в щелчку. Мы помолчали. Каждого из нас занимались свои мысли и опасения. «Я надеялся, что вы меня подбодрите», — произнес я наконец, «а вы меня скорее напугали». «А может, это я нарочно?» — пошутила она. «Хотя я уверена что вы никогда не перешагнете барьера «Какого барьера?» — встревожился я. Она поколебалась, потом как бы вскользь заметила. «Да это я так, к слову. Хочу сказать, что ничто не должно резко нарушать ее внутреннего равновесия». «Да, понимаю», — сказал я. Позднее я убедился, что ничего не понял. А тогда я почувствовал, что нам и впрямь не следует продолжать разговор, если мы не хотим еще больше перепугать друг друга. Лучше всего было уйти из этого кабинета, в который медленно, как слизь, просачивался больной воздух в клинике. Я стал прощаться. «Спасибо, доктор Юрукова. Буду держать вас в курсе». «Подождите. Вы же забыли, зачем пришли». Она вышла из кабинета и скоро вернулась с прозрачным полиэтиленовым мешочком в руках. «Ее вещи», — сказала она, — «проверьте, распишитесь». Деваться было некуда. Я высыпал содержимое мешочка на стол. Кроме паспорта там было золотое кольцо, золотая монета, зеленый камешек, похожий на яшму, и русый локон, светлый, почти прозрачный, точно тоненький серп луны на светлом небе. Это все, что у нее есть, но ей ничего не давайте, особенно паспорт. Может, вам покажется смешным, но вы сейчас как бы ее опекун. «Мне не смешно», — сказал я. «Хотите, я вам покажу, где она жила?» «Не надо», — почти испуганно воскликнул я. «Очень хорошая комната», — обиженно произнесла Юрукова. «Последние месяцы она жила там одна». «Что поделаешь, придется испить горькую чашу до дна, раз уж я вступил на этот путь». Я должен был знать, как она жила. Только потом я понял, какую грубую ошибку совершил, поскольку был неподготовлен к этому. Но ошибку совершил не только я. Ее рукова тоже сделал неправильный ход, словно некий бог или дьявол, распоряжаясь людскими душами. Сначала ничего особенного. Длинный чистый коридор, ряд белых больничных дверей, без ручек. Наконец мы остановились перед одной из них, ничем не отличавшейся от всех прочих. Доктор Юрукова пошарила в кармане белого халата, достала ключ, как мне показалось, сильной стертой. Привычным жестом, сунув его в замочную скважину, открыла дверь. «Ходите». Я вошел с тяжелым чувством. Сейчас ни за что на свете я не мог бы сказать, как выглядела эта комната. По всей видимости, обычная больничная палата с двумя аккуратно застланными койками, с решетками на окнах. Но тогда я ничего не замечал. Риженная девушка с оттопыренными ушами прошла мимо меня, держа что-то невидимое в ладонях, поднятых к самому подбородку. «Что с тобой, Бетти?» — ласково спросил доктор Юрукова. «Разве ты не видишь, что она грязная?» Девушка неохотно вылила. Невидимая из ладони ничего не выражающим взглядом посмотрела на Юрукову и бесшумно отошла. Глаза ее на какое-то мгновение показались несовершенно прозрачными. «Уйдемте!» — закричал я. Доктор Юрукова, по-видимому, поняла, что совершила оплошность. Она заперла за собой дверь, и мы молча двинулись по пустынному коридору. Садясь в машину, я почувствовал, как тошнота неудержимо подступает к моему горлу. Меня охватило страстное желание оказаться среди людей, что-нибудь выпить, развеяться. Почти машинально я остановил машину у клуба, я понемногу приходил в себя, но меня все еще мутило. Сделав над собой усилия, я немного поел, а вино вернуло меня в нормальное состояние. Нет, пожалуй, лучшего лекарства от душевных смут, чем бокал другой хорошего вина. Потом я отправился к друзьям играть в карты. У меня было такое чувство, словно мне удалось избежать страшной беды, и непременно хотелось развлечься. Опомнился я часам к 11 Поспешно отдал деньги и ушел, несмотря на протесты партнеров. Войдя в квартиру, я застал Доротею в коридоре. Она смотрела на меня так, точно перед ней появился призрак. «Почему ты в коридоре?» Я услышал лифт, смутилась она, как он тронулся с первого этажа. Этого только не хватало, чтобы она ждала меня в коридоре, бледная, с выражением напряженного ожидания на лице, как когда-то моя жена, пока не поняла, что меня не переделаешь.